Глава ш е м у терли щеки, аккуратно, но энергично. Багратион открыл глаза и с удивлением разглядел на висшее над ним лицо р у д к о г о закопченное пороховым дымом, но все равно узнаваемое. «С чего он тут?» В следующий миг генерал вспомнил, атака польских уланов, он внутри каре, затем удар в грудь и темнота. «Как себя чувствуете, ваше сиятельство?» Спросил подпоручик. «В груди, больно». Отозвался Багратион, помедлив. «Вздохнуть не могу». «Кровь во рту ощущаете?» «Нет», — ответил генерал. «Это хорошо», — сказал р у д к и й и, подсунув ладонь под затылок Багратиона, приподнял его голову и поднес губам стаканчик от манерки. «Выпейте». «Что это?» Спросил Багратион. «Настойка Лауданума. Он смягчит боль». Багратион выпил и заворочился, намереваясь встать. «Лежите». Руки Рудского припечатали его тело к земле. «Что вы себе позволяете?» Возмутился Багратион. Эти слова, произнесенные с гневом, принесли такую боль, что генерал едва не потерял сознание и умолк тяжело дыша. «Вы ранены», — сказал Рудский. «Вам нельзя вставать». «Куда ранен?» – спросил Багратион. «Чем?» Пуля угодила вам в грудь, но наткнулась на пуговицу. А лицо р у д к о г о на миг исчезло и появилось вновь вместе с его же пальцами, которые сжимали какой-то бесформенный кусок металла. Тот был весь в крови. Вот то, что от нее осталось. Эта пуговица спасла вам жизнь. Пуля изменила траекторию и ушла в сторону. Но удар оказался силен. «У вас кровоточащая ссадина груди, ушиб г р у д и н о и сломанное ребро». Вероятно, т р е щ и н ы и в другом. Рану я обработал, наложил давящую повязку, но вставать вам нельзя. «Я хочу!» – потребовал Багратион. «Помоги мне!» Сломанное ребро проткнет легкое, и вы захлебнетесь кровью. «Наплевать!» – буркнул Багратион. «Ваша смерть лишит армию боевого духа, и она попятится. Солдаты и офицеры сейчас стоят насмерть, потому что верят в командующего. Если его не станет, они падут духом. Подумайте об этом, ваше сиятельство!» а р м и и можно управлять и лёжа. У вас в достатке офицеров штаба и адъютантов». Генерал сердито фыркнул, но не возразил. Этот наглый подпоручий говорил дело, но признавать это Багратиону не хотелось. «Я хочу видеть поле сражения», — сказал он. «Сейчас», — кивнул Рудский, и лицо его исчезло. Спустя несколько мгновений чьи-то сильные руки аккуратно взяли генерала за ноги и плечи и переложили на носилки, заботливо укрыв при этом шинелью. От этого в груди Багратиона вновь кольнуло, но уже не так сильно, как несколькими минутами ранее. Видимо, лекарство подействовало. Носилки подняли, но генерал, поворочив головой, убедился, что почти ничего не видит. «Выше!» — попросил он. К ним подскочили еще двое солдат. Они подняли носилки на высоту плеч. Теперь генерал мог хорошо видеть. Он находился посреди усеянного телами поля. Среди трупов стояли солдаты и офицеры. Они глядели на командующего, и в их глазах Багратион прочел тревогу. Ему захотелось ободрить их, но внезапно вернувшаяся боль не позволила этого. з а с т а н а в генерал откинул голову на носилке. На помощь пришел вставший рядом р у с с к и й «Командующий ранен, господа», — объявил громко. «Но рана его не опасна, хотя доставляет князю мучения. Его сиятельство будет жить и командовать армией. Ура!» Воскликнул кто-то из егерей, следом закричали остальные. Солдаты трясли ружьями, некоторые, сорвав с головки вера, махали ими. Так, под восторженные крики, багратионы отнесли в с е м ё н о в с к о е где разместили в избе отданный под штаб. Там генерал незаметно для себя уснул и не слышал, как приехал срочно вызванный начальником штаба в и л л и я Он снял со спящего бинты, исследовал рану и наложил повязку вновь. Затем, сделав знак окружавшим его генералом, вышел из избы. ы р а н о у князя т я ж е л о е сказал в с и н я х «Командовать армией он не сможет». «Да вы и сами видели он в забытии». «Но позвольте», — возразил Сен-При. п о д п о р у ч и к говорил обратное. Он указал на прятавшегося за спинами г е н е р а л о в р у ц к о г о «Я повидал ран поболее подпоручика», — обиделся Виллия. «Да, пуля попала в пуговицу и не прошла в грудь». с а д и н а ушиб грудины, сломанное ребро. Но это пустяк только на первый взгляд. Удар такой силы не мог не вызвать контузии внутренних органов. Князю необходим покой. Только в таком случае могу ручаться за благоприятный исход. Честь имею, ваше превосходительство. Подпоручик, проводите меня. Вилли вышел во двор. Следом провожаемый сердитыми взглядами вышел Рудский. Во дворе Вилли взял его под локоть и отвел в сторону. «Что вы дали ему?» – спросил в полголоса. «Я же вижу, князь не в забытии, он просто спит». т л а у д а н о м ответил русский, – «лошадиную дозу». «Зачем?» «Потому что это Багратион. Он непременно попытался бы встать и командовать, чем убил бы себя. Никто не смог бы ему запретить. Генерал прошел множество сражений и ни разу не был ранен. Он не в состоянии понять, насколько опасно для него не слушать лекарей». Примечание. Именно так было в реальной истории. Багратион отказался от операции, которая могла спасти его. Конец примечания. «Вы сильно рискуете», — покачал головой в и л л и к о г д а князь очнется и поймет...» Хотя, как лекарь, абсолютно правы. «У меня для вас новость, Платон Сергеевич. Я получил письмо от государя. Он хочет вас видеть». «Зачем?» — изумился Рудский. «Ему требуется ваша помощь». в и л л и оглянулся и склонился к уху поручика. «Государь страдает от мозолей на ногах, а вы умеете с ними справляться. Помните, как помогли б а р к л а ю де Толли? Я написал об этом государю, и он повелел вам прибыть. Собирайтесь». «Это не может подождать?» – спросил подпоручик. «Я должен бросить товарищей, батальон и лететь в Петербург посреди сражения?» «С монаршей волей не спорят», – пожал плечами Виллия. «Приказ государя подлежит выполнению незамедлительно». И если вас это утешит, то мы едем вместе. Я получил повеление сопровождать вас. Меня это тоже огорчает, не вовремя. Столько раненых, которые требуют моего участия. Но ничего не поделаешь. Он развел руками, но попытался возразить подпоручик. В с р а ж е н и и вам нельзя. Непреклонным тоном сказал Виллия. Об этом в письме сказано особо. Повезло, что вы сейчас уцелели. Он достал из кармана часы и о т щ е л к н у л крышку. «Которые час на ваших?» «Мои вышли из строя, в них угодил штык». Вилли внимательно посмотрел на подпоручика, только сейчас заметив его закопченное пороховым дымом лицо, порванный на животе мундир и простреленный кивер. «Держите». Он протянул подпоручику часы. «Вернете в госпитале. Я буду ждать вас там через час. Приведите себя в порядок, пусть соберут ваши вещи и приведут в порядок мундир. Захватите с собой денщика». «Дорога предстоит долгая, он понадобится. Лошадь не берите, едем в моей коляске». «Все, Платон Сергеевич, времени нет. Мне еще нужно отпускное свидетельство для вас выхлопотать». Вилли повернулся и пошел к избе. «Я только раз видала рукопашный, раз н а е в у и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». Примечание. Стихи Юлии Друниной Конец примечания Поэтесса, написавшая эти стихи, видела рукопашную. Мне же довелось ее пережить. До штыков дело дошло во второй атаке. Первую мы отбили, так сказать, довольно легко. Еще стреляли пушки Кухарева и орудия во ф л е ш е Некоторые из них уцелели и к ним нашли заряды. Кухарев поделился артиллеристами, а я отправил ему два десятка гренадеров-астраханцев. накатывать пушки, подносить заряды и в о р о ч и т ь орудия. Еще приказал собрать все ружья, в том числе французские, и патроны к ним. Мы зарядили их и сложили у брустверов, прикрыв шинелями, потому что удар ядра в фас выбивал столб земли, которая летела внутрь ф л е ш и Ружье следовало уберечь от загрязнения. Кремниевый замок и без того капризен, его осечки обычное дело, засыплет землей и ага, зачем рисковать? В бою это может стоить жизни. На одного стрелка пришлись не менее пяти ружей, и это здорово помогло, когда французы, несмотря на картечь, подошли на дальность эффективного выстрела. Рота дала такую плотность огня, что шеренги неприятеля заколебались, а затем попятились. После чего наступил ад. Французам, видимо, надоело с нами возиться, и они решили покончить с упрямцами одним ударом. На поле перед флэшью выкатили два десятка орудий и открыли огонь. В считанные минуты умолкли все наши пушки. У них или поломало лафеты, или перебило прислугу. я д р о били в фасы, засыпая нас каменистой землей. Выли над головами. Летели и гранаты, но они большей частью рвались снаружи или позади ф л е ш и Пушки стреляют по настильной траектории. Перебросить гранату через фас, даже наполовину срытый, им практически невозможно. п о д т е н и французы, м а р т и р ы или гаубицы, и нам пришел бы писец полный». Досталось и Кухареву. Он потерял три пушки и две трети артиллеристов. Батарея Гусева помочь не могла. Стреляла по другим целям. Французы вели наступление по всему фронту. Несмотря на ад, устроенный французской артиллерией, большинство стрелков уцелело. Лежали под брустверами, засыпаемые землей, как и я с ними. а когда обстрел стих, вместе с другими встал к брустверу. Сначала стрелял из штуцера, а когда кончились пули, взял обычное ружье. Их нам заряжали астраханцы, уцелевшие артиллеристы и раненые. Стреляли и г е р я метко, но французов было слишком много, и они прорвались к входу во ф л е ш На фасы не полезли, возле них все было завалено трупами. Мы встретили незваных гостей залпами, а затем дело дошло до штыков. «Здесь отличились астраханцы. Рукопашный бой они знали лучше и егерей. Я тоже взял ружье со штыком и колол этим дрыном. Получалось плохо. У французов выходило лучше. Нас оттеснили в самый угол ф л е ш и где уже методично добивали. Французы могли бы это сделать скорее. Прикажи кто-нибудь из офицеров отступить и дать по нам пару залпов». Но они то ли остервенели от потерь, то ли рвались пустить кровь нехорошим русским, потому лезли в рукопашную. м н о й тоже овладело безумие. Достав раз штыком француза, я завопил и п о п ё р вперед. Вот тогда и получил укол в живот, который положил бы конец попаданцу, не п р и д и с острие штыка на часы. Я носил их снаружи мундира, прицепив цепочку к пуговице, дабы в бою не лазить в карман. Часам писец, а я уцелел. Француза, напавшего на меня, приласкал прикладом подскочивший астраханец, мгновением спустя получивший штыком в бок. Я пристрелил его обидчика из карманного пистолета, о котором, наконец, вспомнил и отступил за спины егерей. И все равно, лежать бы нам мертвыми, если бы не Кухарев. Когда французы подошли совсем близко, он велел своим артиллеристам оттащить единственную уцелевшую пушку в тыл. Не смог старик бросить столь любимое им орудие. Там его зарядили к а р т е ч ь ю и покатили обратно. Увидав, что французы ворвались во ф л е ш Кухарев счел, что защитники погибли, и выпалил внутрь укрепления. Кортечь смела французов. Уцелевшие решили, что к русским пришло подкрепление и бросились на утек. Тогда считать мы стали раны, т о в а р и щ и считать. Из полутора сотен человек, бывших под моим началом к моменту первой атаки, осталось в строю шесть десятков, да и те большей частью израненные. Погиб Голицын, в него выстрелили в упор, разбитыми оказались три пушки из четырех, вывести их не было возможности, людям не потянуть, а упряжки разбежались. Мы занялись ранеными, французов просто прикололи, и я не стал останавливать обозленных солдат. И в этот момент к ф л е ш а м подошло подкрепление. Я заканчивал бинтовать ногу егеря, когда сверху пала тень. Закрепив бинт, я выпрямился и увидел перед собой группу всадников в офицерских и п о л е т а х двое из них в генеральских. Один из генералов был лет 30 на вид, второй за 50. «Кто здесь старший?» – спросил пожилой генерал с любопытством, глядя на меня. «Я, ваше превосходительство, младший офицер командира отдельного летучего батальона и егерей при командующем в т о р о й армии подпоручик Рудский. «А остальные?» Поручий Голицын погиб при отражении последней атаки. Еще уцелел командир батареи шестифунтовых пушек, прапорщик Кухарев. «Вас что, всего трое было?» Удивился генерал. «Так точно, ваше превосходительство!» «А людей сколько?» «Полторы сотни, считай артиллеристов». «И вы отбили атаку французов?» «Две, ваше превосходительство!» «Дела!» Покачал головой генерал. «Никогда о таком не слыхал!» Рота отбилась от полка. «А вы часом не заливаете, подпоручик? Гляньте сами», — указал я рукой на груду телу фасов. «В поле их лежит гораздо больше». Оба генерала некоторое время обозревали результаты боя. «Вот что значит русский солдат, ваше высочество», — сказал пожилой генерал-молодому по-французски. «Кое-кто убеждает нас, чтобы напарта не одолеть, а тут рота остановила полк». «Полагаю, у нее был отличный командир», — ответил тот, кого назвали высочеством. «Жаль, что погиб». «А этот?» Пожилой кивнул в мою сторону. «У него крест военного ордена на мундире, явный солдат. Не думаю, что такой мог построить грамотную оборону. К тому же офицер не станет перевязывать раны нижним чинам». «Хм...» Пожилой посмотрел на меня и перешел на русский. «Кто командовал обороной ф л е ш и под поручик?» «Я, ваше превосходительство». «Почему не поручик?» Так приказал командир батальона. «Я вижу знак военного ордена на вашем мундире. Вы из нижних чинов?» «Нет, ваше превосходительство. Я получил его, будучи статским. Произведен в подпоручике указом государя». «Постой!» Он наморщил лоб. «Слыхал о таком небывалый случай». «Так вы тот самый Рудский, что храбро бился в Смоленске и вышел из него последним. Так точно, ваше превосходительство». «Неудивительно, что вы отстояли ф л е ш кивнул генерал. «Я сообщу о вашем подвиге светлейшему. Нас прислали вам на замену. Куда направитесь?» «В штаб Агратиона. Таков его приказ. Сражаться до подхода резервов, а затем вернуться». «Отчего у вас мундир порван?» спросил молодой генерал, которому, видно, не понравились слова пожилого. «Штыком ударили, ваше высочество», сообщил я по-французски. К счастью, угодили в часы, и все обошлось синяком. «Чего не скажешь о других?» «По образованию и прежней службе я лекарь, так что помогаю раненым. Полагаю, это долгом христианина. Разрешите идти?» «Идите», — кивнул пожилой генерал с улыбкой, глянув на насупленного молодого. «Знаешь, с кем ты говорил?» — спросил меня с е м ё н на обратном пути, когда я рассказал об этом эпизоде. «Командующим вторым корпусом генерал-лейтенантом Боговутом, а второй генерал — командир ч е т т в р о й дивизии принц Вюртембергский». «Барклай прислал их в подкрепление?» «Выходит, так», — кивнул Спешнев. «Своих резервов у Багратиона, видимо, не осталось». «Хм, так было и в моем времени. Но там б о г о в у т воевал на южном фланге возле Утицы. Здесь же пошел к флэшам, по крайней мере, силы одной дивизии. И сами флэши не захвачены. Что-то изменилось в этом мире?» «Что конкретно, я узнал вскоре». Под Семеновской нам пришлось отбиваться от поляков, где Багратион получил пулю в грудь. Опасное ранение, но не смертельное, как в моем времени. Хотя и там генерала могли спасти, не в м е ш а й с я его дурной характер. Здесь я решил не давать ему шанса и влил в князя лошадиную дозу лауданума. Пусть спит. а р м и и ему все равно не командовать, так пусть живет. Помните, говорил, что собираюсь спасать Багратиона и, возможно, Сен-При? При штабе дежурили два моих санитара, получившие строгие инструкции. При ранении генерала перебинтовать, напоить л о у д а н у м о м и в е с т и к Виллия. б е с сознательного генерала тот бы прооперировал. Не срослось. Багратион получил другую рану, а Виллия приехал в с е м ё н о в с к о е сам, где и огорошил меня новостью. Шагая в расположение батальона, я матерился, не сдерживаясь. Мать вашу императорскую, много раз и в самых похабных позах. Выдернуть офицера из боя ради каких-то мозолей? Ладно я, но в и Вилли... л л и Именно он в моем мире сумел организовать эвакуацию большинства раненых из Москвы, и те не погибли в пожарах. Да что же это такое? Мозоли ваши вам в глотку. Странно, но в этот миг я ощущал в себе двух людей. Один громко ругался, проклиная начальство, а второй тихо радовался. Тому, что покинет это поле смерти и не увидит более ни ядер, бьющих в живых людей и рвущих их на куски, ни окровавленных штыков французов, ни их злобных лиц. Ощущать такое было подло, но прогнать из головы эту мысль не получалось. «Повезло тебе, Платон», сказал Спешнев, когда я доложил ему о приказе. «В Петербург поедешь, к самому государю». Я вот там не бывал, и его величество никогда не видел. «Куда нам?» – вздохнул он. «Я вернусь». «Вряд ли», – покачал головой он. «Такой случай упускать нельзя. Но все равно спаси тебя, Бог. Того, что ты сделал для меня и других в батальоне, забыть невозможно. Я распоряжусь, ч т о б тебя собрали надлежащим образом». Он повернулся и ушел. Мне показалось, что на последних фразах его голос дрогнул, а глаза повлажнели. «Да и я сам». Ко мне подошел Синицын. «Сымайте мундир, ваше благородие», — предложил сходу. Он испачкался и порван. «Почистим и заштопаем. Дать бы новый, да только взять негде», — вздохнул он. «Не беда», — сказал я. «В Петербурге пошью новый. Деньги есть». «Возьмите». Он протянул мне холчевый мешочек. Я заглянул внутрь. Там лежало двое часов золотых. «Откуда?» «У казаков были». с е м ё н Павлович велел собрать их и похоронить, пока есть время. Выручили они нас. Кто бы мог подумать, а хальники и грабители об пожертвовали собой. Царство им небесное. Прапорщик перекрестился. Вот на них часы и нашли. Мертвым без нужды, а вам пригодятся. Синицын снова вздохнул. Одни возьму, сказал я. Мои француз штыком разбил, а вот вторые... Я задумался. Затем вытащил из мешка часы... направился к артиллеристам, которые под присмотром Кухарева чистили орудия. Раненого штабс-капитана Зыкова увезли в лазарет, и Ефим остался единственным офицером у пушкарей. «Ефим Игнатьич!» — окликнул прапорщика. «Слушаю, Ваше благородие!» — повернулся он ко мне. «Держи». Я вложил ему в руку часы. Это за выстрел по ф л е ш е Если бы не вернулся и не выпалил, конец бы нам всем. «Как же было не вернуться, Ваше благородие!» — сказал Кухарев. «Свои же гибли!» «Дорогие», — добавил, разглядев часы, — «мне не по чину». Он попытался вернуть подарок, но я заложил руки за спину. «Бери». И на поле нас спас, дав залп о по полякам. «За такое по гроб поить нужно. К сожалению, не смогу, уезжаю в Петербург. Не знаю, вернусь ли, но случится быть в Залесье, передавай поклон графине». «Который?» — улыбнулся Кухарев. «Старый или молодой?» «Обеим», — сказал я и, повернувшись, пошел прочь. Долгие проводы, лишние слезы, а солдату собраться, только перепоясаться. Хотя вещей, к моему удивлению, набралось полный чемодан. Узнав, что мы едем в Петербург, к нам потянулись солдаты, и каждый что-то нес. Кто новую рубаху, кто чистые анучи, кто льняной утиральник. Натащили столько, что не помещалось в чемодан, купленный мною у маркетанта, и я, поблагодарив, попросил разобрать подарки обратно. Приказал п о х о м у не забыть гитару. Уцелел Грушенькин подарок, несмотря ни на что. Спустя полчаса вместе с Денщиком мы скакали к Вилле. Нас сопровождали двое егерей. Они уведут коней обратно. Прощай, мышь! Мы с тобой так и не подружились, но упрекнуть тебя не в чем. Прощайте, боевые друзья. Даст бог, свидимся. Россия хоть и большая, но не настолько, чтобы потеряться. Весь в плену таких мыслей я прибыл в госпиталь и, спросив у санитара, где найти Виллия, подъехал к его палатке. Действительный статский советник встретил меня снаружи. Лицо его было мрачным. Я спешился и подошел ближе. Михаил Богданович погиб. Огорошил Виллия новостью. Привезли к нам раненым, но поздно. Скончался на операционном столе. «Барклай де Толли?» – охнул я. «Он!» Кивнул Вилле. «Твою мать! В реальной истории он уцелел! Вмешался я в события, помог предкам дятел из будущего!» «Под ним, говорят, четырех коней убило!» Продолжил Вилле. Пятому в грудь угодила бомба и взорвалась внутри. Михаилу Богдановичу оторвало ногу. Ее вовремя не пережали и стек кровью. Он сердито махнул рукой. «Готовы, Платон Сергеевич?» «Да, ваше превосходительство», — поклонился я. «Оставьте титулы», — сказал он. «Нам до Петербурга не один день ехать. Сейчас подгонят коляску и дрожки для денщиков». Над огромным полем с его речками, ручьями и оврагами, дальним лесом на юге, холмами и возвышенностями в центре стояла к а н а н а д а Полили пушки и ружья. Мчались всадники и шагали колонны пехотинцев. Сотни тысяч людей убивали друг друга и делали это так яростно, что порой доходили до иступления. И лишь двое на этом обширном пространстве казались безучастными к происходящему. Один из них находился за порядками французов, второй — русских. Наполеона мучила простуда. Это было необычно. Сердце императора билось слишком редко, и в обычное время он отчаянно мёрз. Его спальню в Фонтенбло оттопили так жарко, что Мария Луиза отказывалась в ней ночевать. Примечание. Мария Луиза австрийская, жена Наполеона, императрица Франции. Конец примечания. Согревался Наполеон и горячими ваннами, причём вода в них была такой, что родные не понимали, как он там не сварится. Но подобное наблюдалось только в дни мира. В походах Наполеон мог спать на голой земле, укрывшись шинелью, и без всяких последствий. И вот, надо же, простудился. Болезнь мешала императору насладиться тем, что он так любил. Грохот пушек, чьи ядра и к а р т е ч ь пробивают бреши в порядках противника. Неудержимый марш колонн его армии, стремительный удар кавалерии и бегущий противник. И еще земля. усеяны трупами, среди которых преобладают тела, одетые во вражеские мундиры. Наполеону нравилось после битвы объезжать поле сражения. Вид мертвых солдат и коней, разбитых ядрами пушек, приносил ему душевный подъем. Эти люди гибли за него, повинуясь его слову и даже движению пальца, что ставило императора вровень с богами. Невероятное по сладости чувство, с которым не могли сравниться ни страсть к женщине, ни самые изысканные еда и напитки. До последних, впрочем, император был не охотник. Он и ел-то, глотая куски, как чайка. Сидя на раскладном стуле, Наполеон мрачно выслушивал доклады генералов и маршалов, кивал, отдавая короткие распоряжения и вновь погружался в свои думы. Ему было нехорошо. И от ломоты в теле, И от странного поведения русских, которые долго убегали от его армии, а теперь вот встали, и подвинуть их с места не удавалось даже лучшим полкам и дивизиям. Удар на правом фланге не принес успеха. Удалось только взять редут перед русскими позициями, а затем дело застопорилось. ф л е ш и эти смехотворные укрепления, устроенные русскими наспех и без особого чания, держались. Наполеон даже приказал подать коня и съездил к ним, когда ф л е ш и захватили, и не смог понять, почему противник так цеплялся за эти развалины. А затем русские отбили ф л е ш и Провалился и фланговый удар корпуса Понятовского. Поляки захватили Утицу, но далее не прошли, а потом их и вовсе выбили обратно. Адъютанты постоянно доносили о потерях, и те не радовали. Гибли не только солдаты и офицеры, но и генералы, причем многие. Бригады и дивизия оставались без командиров, их приходилось срочно заменять. К полудню Наполеон велел прекратить атаки левого фланга русских и сосредоточиться на правом. В бой пошли еще не побывавшие в деле п е х о т а и кавалерия. Это принесло успех. Корпус Багарне стремительным ударом овладел так досаждавший французам батареей на пологом кургане и продвинулся на четверть Илье вперед. Егеря, форсировав колочу по наплавным мостам, отбросили русских горкам, где остановились, наткнувшись на огонь русских батарей и пехоты. с т а л и корпус Багарне. Генералы и маршалы слали к императору Гонцов, умоляя о подкреплении. «Еще один мощный удар, и русские побегут», — уверяли они. Наполеон медлил. В деле еще не побывала гвардия, старая и молодая, но они были его последним резервом. В полдень русская кавалерия прорвалась к левому флангу Великой Армии и разграбила обоз, чем, собственно, и ограничилась. Французская пехота, встав в каре, отогнала казаков и драгун. Но сам факт удара такой массы конницы не мог не насторожить императора. Резервы русских оказались куда больше, чем ему докладывали. Если так обстоит и с пехотой, то отправка в бой гвардии может кончиться плохо. Наполеон колебался, когда прискакал посыльный со страшным известием. «Сир!» — произнес он, спрыгнув с коня. «Убит король неаполитанский!» «Что?» — вскричал Наполеон, вскочив со стульчика. «Где? Когда?» «Полчаса тому», — торопливо сказал посыльный. «Его королевское величество повел кавалерию в атаку на русские укрепления. Оттуда выпалили пушки. Король упал с лошади. Вы-вы-везли тело». «Нет, сир!» — посыльный опустил голову. Огонь русских был слишком силен. Вон!» — рявкнул император и посыльно испарился. Наполеон, заложив руки за спину, прошелся мимо замерзших штабных офицеров и маршалов. Раз, другой. Смерть Мюрата потрясла его. Иоахим был не только старым товарищем и мужем сестры. Наполеон считал его своим талисманом. Потому терпел безудержное хвастовство зятя и его легкомыслие, временами переходящее в глупость. Отчаянно, храбрый, Мюрат прошел десятки сражений, где часто горцевал прямо перед пушками и ружьями врага, но пули и ядра миновали его, как заговоренного. И вот здесь, пасть в варварской стране, под никому неизвестным жалким селением, в армии сочтут это дурным знаком. Наполеон не верил в приметы, но при нужде использовал. А прокинуть русских сегодня не удастся, это император прекрасно понимал. но и приказать отступить он не мог, не поймут. Нужен был повод, и тот отыскался. «Армии прекратить огонь и отойти на ранее занимаемые позиции», сказал он, заметив ошарашенные лица свиты. «Направить к русским парламентера с предложением заключить перемирие до утра следующего дня. Попросите их передать нам тело неаполитанского короля, если тот убит, или же его самого, если ранен. Взамен можете отдать пленных, их много?» «Меньше тысячи», – торопливо сообщил Бертье. Примечание. Луи Бертье, маршал империи, начальник штаба Наполеона в 1799-1814 годах. Конец примечания. «Вот всех и отдайте», – кивнул император. «Тогда и русские пусть отдадут наших», – поспешил маршал. «Хорошо», – согласился Наполеон. «Кто поедет к Утузову?» Он обвел взглядом свиту. Генералы и маршалы подтянулись под его взором. Каждый выражал готовность выполнить поручение императора. Кого предпочесть? Взгляд Наполеона остановился на единственном штатском костюме среди мундиров. в к а л е н к у р вы были нашим послом в Петербурге и хорошо знаете русских, в том числе Кутузова. Убедите этого старого лиса, что мой шаг продиктован милосердием. Там император указал на поле сражения». «Тысячи раненых, которые умрут, если им не оказать помощь! Сумеете?» «Приложу все старания», — поклонился Калинкур. «Тогда отправляйтесь». После того, как Калинкур ушел, Наполеон посмотрел на притихшую свиту и улыбнулся. «Мы добьем их завтра», — сказал, энергично потеряв руки. «Непременно». Он вернулся к своему стулу и грузно опустился на него, расставив ноги. Верный Констан, к а м е р д и н е р немедленно предложил ему кофе, и император впервые с начала этой битвы не отказался. Примечание. Констан Вери, к а м е р д и н е р Наполеона, сопровождал его во всех походах. Конец примечания. Вторым человеком, который внешне казался безучастным к сражению, был Кутузов. Приказав командующим армиям действовать по собственному усмотрению, он практически не вмешивался в ход битвы, потому что прекрасно понимал, победить Наполеона сегодня не удастся. Армия, которой он командует, была к тому неспособна. По здравом размышлении, ему вовсе не следовало давать сражения, но этого не поняли бы ни в Петербурге, ни во всей России. Самое главное, не поняла бы армия. Измученная бесконечным отступлением, она рвалась в бой. И еще. Без сражения невозможно отдать неприятелю Москву, а Кутузов собирался это сделать. Он еще в Петербурге понял, что отстоять древнюю столицу, скорее всего, не удастся, но не сказал этого никому, даже сыну. Произнеси он такое вслух, и его бы растерзали, не посмотрев ни на годы, ни на заслуги. Москва была приманкой, которую выставляют для хищной птицы, чтобы та набросилась на жертву и застряла в ней когтями и клювом. Кутузов знал, что это непременно произойдет. Престарелый полководец, уступавший военным даром Наполеону, о чем прекрасно знал, Кутузов превосходил французского визави мудростью и жизненным опытом. Они и прежде не раз выручали его в трудных ситуациях. На Дунае с турками не справились ни Багратион, ни Каменский, хотя воевали исправно. Кутузов смог. Тщательно разработав план компании, он скрывал его от подчиненных, методично проводя в жизнь. Огласи он тогда свои намерения, понимания бы не встретил. Как это, отдать туркам завоеванные территории на правом берегу Дуная? Никак невозможно. Кутузов отдал. А затем, заманив неприятеля на левый берег реки, разгромил его армию. Но, опять-таки, сделав это, не стал кичиться и навязывать туркам неприемлемых условий. Объявив пленных гостями, относился к ним с показным радушием. С турецким визирем вел переговоры не как с побежденным, а как с равным. В результате добился такого желанного для России мира. То же и сейчас. Никому не следовало знать о намерениях главнокомандующего. Пусть все думают, что он решил победить неприятеля в генеральном сражении. Потом Кутузов терпеливо выслушивал сообщения посыльных и генералов, благодарил их, хвалил за стойкость и мужество. Он знал, что армия устоит. Слишком велико было желание офицеров и солдат драться. Они не побегут. Но вот только что останется от армии к вечеру. Кутузов страшился этого, но не подавал виду. Смерть Барклая и ранение Багратиона искренне огорчили его, но одновременно принесли облегчение. Это послужит отличным оправданием перед царем после приказа об отступлении и сдаче Москвы. Потеря лучших командующих? Жалко генералов, но зачем лезть под пули и ядра? У вас что, подчиненных не хватает? Много раз раненый в боях, причем два раза в голову, Кутузов с годами отказался от бравады, кое страдало большинство русских офицеров. Доблесть состоит не в том, чтобы пасть на поле боя. Надо заставить это сделать противника. но вслух этого он никогда не говорил, не поняли бы. Назначив вместо Барклая и Багратиона, Милорадовича и Дорохова соответственно, Кутузов терпеливо ждал темноты, которая должна была прекратить сражение. И удивился, когда в 4 часа дня к нему прискакал адъютант Милорадовича. «Ваша светлость!» – обратился он, спрыгнув с коня. «Французы прекратили огонь и выслали парламентера, который просит встречи с вами». «Вот как!» удивился Кутузов. «Где же он?» «Следует за мной», — сказал д ю т а н т «Скоро будет». Калинкур прибыл вместе с Милорадовичем. Генерал не смог сдержать л ю б о п ы т с т в о и пожелал услышать предложение парламентера. Кутузов принял француза на виду у всей свиты. Любопытных набежало много, и они толпились за спиной главнокомандующего в полголоса, обсуждая удивительное событие. Сухо поприветствовав бывшего французского посланника, Кутузов выслушал его и изобразил задумчивость, хотя внутренне ликовал. Измученной русской армии передышка требовалась еще больше, чем французской. К тому же это сулило меньшие потери, чему главнокомандующий от души радовался. Удастся вывести и раненых, на что при спешном отступлении рассчитывать было трудно. «Что ж», — ответил Кутузов на прекрасном французском, «Я сочувствую горю вашего императора, потерявшего зятя. Как христианин, не могу не откликнуться на призыв к милосердию, поэтому согласен на перемирие. Сообщите об этом Бонапарту». «А Мюрат?» — спросил к а л е н к у р «Пленные?» «Их вам отдадут, как и тело маршала. Я распоряжусь». к а л е н к у р поклонился и пошел к своей лошади. Забрался в седло и в сопровождении верховых горниста и знаменосца с белым флагом отправился обратно. Следом устремились адъютанты Милорадовича. Проводить до л и н е и соприкосновения войск, дабы, не дай бог, чего не вышло. Не то выпалец дуру по парламентёру, позора не оберёшься. «Не следовало соглашаться, ваша светлость», буркнул Милорадович, проводив взглядом процессию. «Неприятель выдохся, мы могли бы его разбить». «Нет, Михаил Андреевич», покачал головой Кутузов. «Бонапарт ещё не пускал в дело свою гвардию». а она у него сильна. Но он просит перемирия, а это о чем говорит? Он обвел взглядом свиту. Генералы смотрели на него с недоумением. Мы победили, господа. Заставили француза просить пардону. Виктория, господа! Не попустила антихристу матушка-богородица, с м и л о с т и в л а с ь над рабами своими. Кутузов перекрестился и всхлипнул. Как любой старик, он был скор на слезу, но еще лучше умел лицедействовать. Вот и сейчас следовало внушить подчиненным нужный настрой. «Попросите духовенства отслужить молебны», – распорядился он. «Пошлите ратников собрать раненых и отнести их в госпитале. Тех, кому помощь подана, везите в Москву». «Почему не в Можайск? В лес Бениксон. Он ближе?» «Там не будет места для стольких раненых», – возразил Кутузов своему начальнику штаба. «Москва и только Москва, а там и далее», подумал он, но вслух этого не сказал.